Глава 21. И как же мне теперь попасть обратно, а ключ исчез, дверь тоже. Ладно, об этом подумаю позже. Как оказалось, выбросила меня в какую-то гостиную, которая невероятно походила на ту, что располагалась в наших сленном покоях. Та же мебель, та же обстановка, тот же камин с зеленым лисом. Но имелись и различия. Например, в том самом месте, где должно было стоять танцующее растение, сейчас располагалось возвышение вроде подиума с тяжелым письменным столом по центру. К столу был придвинут стул с подлокотниками и высокой резной спинкой. Кроме того, эта гостиная выглядела обжитой, причем как-то сразу становилось очевидно, что здесь обитал только один человек. Например, только на одном из кресел имелось внушительное углубление, явно продавленное чьим-то седалищем. Возле этого кресла стоял знакомый столик на тигриных лапах. На нем я увидела исходящую паром чашку с наполовину выпитым чаем и надкусанное печенье на блюдечке. Определенно, кто-то был здесь совсем недавно. Еще перед креслом стояли мягкие пушистые тапочки, которые, стоило мне шагнуть в их сторону, неожиданно ожили и метнулись мне под ноги. Двигались они так, будто в них шагал невидимый человек. Стало чуть-чуть не по себе. Однако потом я сообразила, что они просто хотят, чтобы их надели. Видимо, их хозяин-маг специально заворожил их таким образом. Однако мне они были велики. Да и вообще как-то некультурно надевать чужую обувь без спроса. Тапочкам мои размышления были по барабану. Они настойчиво путались под ногами. Если так пойдет и дальше, я о них попросту запнусь. «Я не ваша хозяйка! Не мешайтесь!» Сурово обратилась я к ним. Они на миг замерли, а потом снова начали лихорадочно тыкаться мне в ноги. Пришлось рявкнуть. «А ну, пши!» Тапки испуганно рванули прочь и спрятались за креслом. Я запахнула халат поплотнее и подошла к письменному столу, надеясь найти хоть какую-то подсказку, что это за место такое. В центре стола лежал лист золотистой бумаги, над которым в воздухе подрагивало черное перо. Из пера тонкой струйкой текли чернила, но поверхность листа все впитывала. Оставаясь при этом девственно чистой. Помимо этого на столе имелось еще много любопытных предметов. Аж глаза разбегались, так хотелось рассмотреть каждый. Чего стоил хотя бы сосредоточенный хомяк в цилиндре и очках, читающий крохотную газету. Или здоровенная банка с городком внутри, по которому сновали человечки размером с муравьев. Еще имелись большие песочные часы, в которых искрящийся золотой песок почему-то взлетал снизу вверх, а не наоборот. За полетом песка завороженно наблюдал крошечный желтый-зеленый лисенок из пламени, который сидел в круглой стеклянной лампе. Мое внимание привлекла стоящая на подставке деревянная трубка вишневого цвета с гладкой блестящей поверхностью, расписанной тонкими золотистыми узорами похожими на кровеносные сосуды. в ней еле-еле тлел зеленоватый уголек, от которого в воздух поднималась прозрачная струйка пара. Меня потянуло к ней словно клещами, а ладони начала жечь. Не в силах противостоять притяжению я взяла эту изящную вещицу в руки. Уголёк до этого тусклый внезапно разгорелся с новой силой. Он набрал цвет и стал изумрудно зеленым Поднимающийся от него пар становился все гуще. Внезапно в этом облаке пара начала появляться картинка, словно перед моими глазами транслировался фильм. Я увидела светящуюся прореху в пустоте, которая разошлась в стороны, как занавес, и явила взгляду знакомую до слез кухню в нашей с папой квартире. Сам папа стоял у плиты и что-то помешал в кастрюле. Я застыла, ощущая, как от подступивших слез жжет глаза. Что это за магия? Она показывает тех, по кому скучаешь. Картинка с каждым мгновением становилась все более четкой и реалистичной. Она будто обретала плотность и объем. Внезапно папа обернулся и посмотрел прямо на меня. Его глаза округлились. «Инга!» — завопил он. Я вздрогнула всем телом. «Нет, это слишком реально для сна». Трубка выпала из ослабевшей руки, ударилась об угол стола и разлетелась на две части. Пар тут же рассеялся. Зеленый уголек отлетел к стене и перелип к ней, а потом рассыпался пеплом, оставив выжженное пятно в виде лица. Это определенно было лицо моего папы. Я лихорадочно кинулась собирать обломки трубки, но нашла только ту часть, в которой раньше тлел уголек, А вот мундштук куда-то отлетел. Сунув найденную часть в карман халата, я начала обыскивать комнату. Почему-то мне казалось, что если найду недостающую часть трубки, то снова получится увидеть отца. Домашние тапочки крались за мной по пятам стараясь не привлекать внимания. Внезапно прямо за входной дверью кто-то негромко кашлянул. А потом там раздались шаркающие шаги. В тишине их было отчетливо слышно. Шаги удалялись. Очевидно, кто-то все это время стоял за дверью, а теперь решил уйти. Почему не вошел? Он же слышал мой голос, когда я кричала на тапочке. Может, испугался? но шаги не были поспешными. В любом случае, кто бы это ни был, только он может дать мне ответы на вопросы. Поплотнее запахнув халат, я подбежала к двери и открыла ее. Однако в коридоре никого не было. Сам коридор выглядел не так, как в школе волшебства. Он был гораздо уютнее. На окнах висели милые занавески кофейного цвета, стены были встроены стеллажи с книгами. Имелся даже уютный диванчик в небольшой нише. С одной стороны, не было и сомнений, что мы по-прежнему в здании школы. С другой, здесь отсутствовали хоть какие-то признаки пребывания учеников и не витал дух учебного заведения. Сейчас это место ощущалось скорее как чей-то дом. Непомерно огромный дом для кого-то, кто любит одиночество. Не знаю, откуда ко мне пришла эта мысль. Будто само здание нашептало это. Однако здесь была одна знакомая деталь. Большое квадратное зеркало, точно такое же, как то, что было встроено в стену школьного коридора неподалеку от наших покоев. Я обратила на него внимание, еще когда ректор впервые привел нас в школу. Кстати, диванчик стоял как раз напротив него, будто тот, кто здесь обитал, любил предаваться самолюбованию. Внезапно я заметила краем глаза движение в зеркале и поспешно шагнула к нему, заподозрив, что исчезнувший житель этого места каким-то образом сумел туда спрятаться. В зеркале отражался коридор, но не тот, в котором я находилась, а знакомый коридор школы волшебства. Как раз в данный момент там стояли Блиссель и Некрас в компании еще нескольких парней. «Говорят, у твоего отца есть все шансы войти в Совет Магических Миров?» Заискивающий обратился к Блисселю один из приятелей. Слышно его было так отчетливо, будто между нами не было никакой преграды в виде стекла. Еще бы!» — высокомерно фыркнул Блиссель. «Папаша умеет заводить полезные связи. Разные министры постоянно гостят в нашем особняке». «Эй!» Позвала я, но они меня не услышали. Надо же, как интересно. Выходит, отсюда можно подглядывать в школу и подслушивать разговоры? Что же это за место такое? За зеркалье? Скрытая изнанка школы? Или это просто секретные помещения, которые запрятаны внутри замка? Ответ мне мог дать только обитатель этого места. Тот? чьи шаги я слышала за дверью. И, похоже, в зеркало он от меня не сбегал. Тогда, наверное, искать его нужно дальше, по коридору. Я уже собиралась было пойти на поиски, но тут... «Может, навестим нашу новую соседку?» Нехорошо прищурившись, внезапно сказал Блиссель, глянув в сторону наших с Леном покоев. «Нужно проучить ее. Чтобы знала, перед кем надо нос задирать А с кем лучше быть ласковой и послушной В прошлый раз ей повезло А сейчас она так просто не отделается Пусть умоляет о прощении Остальные парни заржали Ну попробуй, проучи Процедила сквозь зубы я, сжав кулаки Сколько у меня таких учителей было Не сосчитать Папаша явно сэкономил время на твоем воспитании. Отшлепать бы тебя так, чтобы зад горел. Внезапно раздался сочный такой шлепок, а Блиселя, выпучившего глаза от неожиданности, аж подкинула вперед. Что это? Схватившись обеими руками за ягодицы, взвизгнул он. Ай, как жжет! Что с тобой? Испуганно загомонили парни. «Ой, смотрите!» Ткань под руками Блиссель тлела и осыпалась пеплом на пол, обнажая покрасневшие ягодицы. Поднялась суета. Блиссель вопил, потирая пострадавшее место, а его приятели метались вокруг, обеспокоенно спрашивали, что происходит, и вообще изображали активную, но бесполезную заботу. Я же изумленно наблюдала за происходящим и размышляла. Это случайность? Не думаю. «Чтоб ветер растрепал ваши идеальные прически!» — ляпнула я первое, что только пришло в голову. Поднявшаяся невесть, откуда порыв ветра, едва не свалил суетливую компашку с ног. Напор воздуха был такой, что у тех, кто стоял с открытым ртом, надуло щеки. Все это длилось лишь несколько мгновений, а потом наступила тишина. Мое пожелание было выполнено очень качественно. Волосы у обалдевших парней натурально встали дыбом. Пока они торчали столбами и растерянно моргали, пытаясь осознать произошедшее, я окончательно убедилась, что из этого пространства могу каким-то образом влиять на реальность в школе. Выходит, это что-то вроде изнанки, на которой находится программный код реальности. Определенно у этого места какие-то уникальные свойства. Внезапно неподалеку за углом кто-то замурлыкал под нас песенку, и снова раздались знакомые удаляющиеся шаги. «Так он все это время был здесь! Значит, еще есть шанс получить ответы!» «Эй, подождите!» — крикнула я. «Прошу, не уходите!» Однако мне не ответили и мурлыкающая песенка не стихла. Что ж, попробуем его догнать. Задача не представлялась мне сложной, однако на деле оказалась невыполнимой. Я гналась за неизвестным по коридорам и лестницам, но почему-то никак не могла не то что догнать, а даже увидеть его. Он постоянно успевал куда-то свернуть, причем, судя по звукам, сворачивал он за секунду до того, как я должна была его увидеть. До меня постоянно доносился то его кашель, то пение, то скрип половиц или шарканье. На крике таинственный житель зазеркального замка не реагировал, хотя наверняка должен был их слышать. Наконец я остановилась. Во-первых, эта погоня ужасно меня утомила. Несмотря на мою физическую подготовку, неизвестный шаркун сумел меня умотать. Во-вторых, мне стало совершенно ясно, что со мной попросту играют, и показываться мне никто не собирается. Кроме того, этот коридор отличался от прочих. Конечно, увлечённая погоней я не особенно успевала осматриваться, но мельком отмечала, что обстановка везде примерно одинаковая — толстые ковры, стеллажи с книгами и разными статуэтками — цветы на подоконниках и, конечно, неизменные зеркала состоящими напротив диванами или креслами. Видимо, тот, кто здесь обитал, очень любил наблюдать за тем, что происходит в школе. Здесь же ковра не было, и прочие атрибуты уютного дома отсутствовали, а в воздухе ощущалась сырость, как в подвале. Впрочем, вероятно, это подвал и был. Если вспомнить, то по лестницам я бежала только вниз хотя большое зеркало имелось и здесь. Правда, его поверхность была абсолютно черной, Точнее, так мне показалось сначала. А потом я увидела свечение в глубине, будто ряды небольших мерцающих огоньков. Интересно, что там? Это тоже часть школы или уже нет? Внутри толкнулась тревога. Почему-то мне вдруг показалось очень важным понять, что же там такое. Я подошла к зеркалу вплотную и вгляделась в темноту, однако ничего разобрать не успела, ведь именно в этот момент позади раздался смешок и кто-то коварно толкнул меня рукой в спину.